5. Вопреки моим опасениям, приехавший ночью наряд надолго не задержался. Полицейские составили протокол, но ползать по участку в темноте в поисках улик особого желания не проявили. Утром должны были приехать эксперты Сталина. Анне было предложено оставить для охраны вооруженного сержанта, но к облегчению Онова отважная женщина ответила гордым отказом. Оба карабина, проверив лицензию, полицейские конфисковывать не стали. Им, естественно, показалось странным, что, хотя Анна утверждала, что защищалась в одиночку, стреляли из обоих винчестеров. Однако решительная пожилая дама заявила, что в одном из карабинов оставался только один заряд, так что пришлось воспользоваться вторым. Ориентировка на автомобиль с разбитой фарой и поврежденным лобовым стеклом была передана в дорожную полицию. Я был уверен, что ее найдут очень быстро. Ее угнали, чтобы потом бросить. Но вдруг в ней кажутся отпечатки пальцев или другие улики. Еще одна ориентировка была направлена во все больницы. Выковыривать дробинки из жирного тела в домашних условиях все же негигиенично. Мы провели остаток ночи в темноте, перебирая операции, в которых участвовала Анна. Я плохо понимаю, что же может сделать такое безобидное существо, как тайный агент, чтобы его за это захотели убить годы спустя. Однако на одну историю мы, тем не менее, вышли. Он был двойным агентом. Может быть, тройным. Когда работаешь больше, чем на одну страну, количество уже не имеет значения. Должность он занимал не первого ряда, но прилично. Помощник пресс-секретаря президента Финляндии. Такие люди самые удобные для разведки. Не главные, но осведомленные часто не хуже, чем их начальники. У него, вспомнила, смеяся, Анна, была странная манера. Когда он задумывался, то глаза его превращались в узкие щелочки, выдавая отдаленных саамских предков. И раздавалось ровное низкое мычание, как будто кто-то включал генератор низких частот. «И как его зовут?» — спросил я. Тут Анна меня насмешила. Сначала она гневно посмотрела на меня, отчего глаза ее потемнели. Потом вспомнила, что это не праздный вопрос, но снова засомневалась, сообщать ли личную информацию лишнему человеку. Я решил помочь и произнес нараспев. — Его зовут? Анна потрясла головой, как бы говоря, «Все-то ему надо знать». И нехотя произнесла юка порри Как? Юка-порри. Легко запомнить. Юка, как пальма. Есть такая. Порри, как поридж. И, как я понимаю, он был у вас на связи?» Анна кивнула. «Кстати, — спросил я, — не из любопытства. Я так проверял ее на стойкость в сохранении секретов. Сам финский президент все же был нашим агентом или нет?» Понятно, я имел в виду человека по имени Урхо Калева-Кеканен, большого друга Советского Союза, регулярно приезжавшего туда на отдых. Например, чтобы пересечь пешком Кавказский хребет в компании с Алексеем Косыгиным или поохотиться на волков в Сибири вместе с обоими послами, финским в Москве и советским в Хельсинки. В лесу поговаривали даже, что Кеканен был на связи у нашего резидента, который по совместительству... Случай в практике конторы крайне редкий, был также и послом Финляндии. Анна задумалась, и я смотрел на нее с улыбкой. Но полковник оказалось, если эти два слова можно так согласовать, на высоте. Я уверена, что к нашему делу это не относится, заявила она. Проехали. Так что, Юка Порич, Анна усмехнулась. Я лишила его основного источника доходов. Сначала выяснилось, что он точно работает и на англичан. Потом я установила, это уже сложным и кружным путем, что нам он дает не самый лучший материал. Я терпела-терпела и потом предложила от него отказаться. — И как он мог об этом узнать? — Ну что, это была ваша инициатива? Анна удивленно уставилась на меня. — Я ему сказала. Ну что, не потерплю, чтобы меня водили за нос. И много он потерял на вашей принципиальности? Хм, прилично. А в каком году это было? Анна задумалась на пару секунд. В 82 втором, 83 третьем?» 20 с лишним лет назад, с сомнением констатировал я, Если ваш юбка хотел отомстить, он это блюдо хранил в морозильнике. Анна снова задумалась, как бы решая, говорит ли мне все. «Хорошо, хорошо. Мы случайно натолкнулись друг на друга в Таллине в прошлом году». «А вы что, собирались этот факт от меня скрыть?» — не удержался я. «От вас что-то скроешь», — проворчала Анна. «Вам доставляет удовольствие тыкать меня носом в... в то, что я не хочу говорить». «Я вдруг... У меня бывают такие интуитивные прозрения. Понял». И выпалил, прежде чем успел задуматься, стоит ли. У вас были отношения. Анна даже закашлялась. Не от изумления перед лицом такой проницательности. От возмущения. И что? Знаете, с возрастом устраивать личную жизнь становится все труднее. Хотя вы пока не знаете. Я имею в виду не тогда, в Финляндии. Хотя и тогда они, разумеется, были. В прошлом году, в Таллине. Неумолимо уточнил я. Анна вспыхнула. «Какой же вы все-таки несносный человек! Я вам больше ничего не скажу!» Я рассмеялся. «Так я поехал к себе домой?» Анна не смотрела на меня. Я пригнулся к ней. Мы сидели в темноте за столом перед батареей ее наливок и легонько потрепал по плечу. «Да полно вам! Считайте, что я ваш брат!» Анна оттолкнула мою руку. «У меня, к счастью, нет ни братьев, ни сестер». Но я знал, что она больше не сердилась. Тем не менее она молчала. И я молчал. Сначала это было по делу, — соизволила, наконец, продолжить рассказ Анна. Но Югка был и есть. Такой цветущий мужчина. А потом я обнаружила, что мне с ним хорошо. Ну так, не настолько, чтобы я потеряла голову, Но позже я поймал его на всяких махинациях. А я не терплю в мужиках такого мелочности, нечистоплотности, корысти. Она посмотрела на меня, как будто ожидая следующего вопроса. «Я больше рта не раскрою», — сказал я. «А вы обладаете удивительной способностью и без расспросов ставить людей в неловкое положение. Вот столько слов и времени иногда требуется, только чтобы на простой вопрос не отвечать «да». — И где это было? В прошлом году здесь? — Да вы что? О моем убежище не знает ни один человек из прошлой жизни. — Теперь, кроме вас. Мы пошли в его гостиницу. — Судя по недавним событиям, еще хотя бы один человек знает, — возразил я. Анна подлила нам обоим наливки. Мы молчали. — И что, он, вам показалось, на вас больше зла не держал? Анна гордо скинула голову. «Он был счастлив снова меня увидеть. Он звал меня жить в Хельсинки. Он, правда, женат, но...» Она махнула рукой. «Что говорить о ерунде? Тогда, раз у вас возобновилась идиллия, почему вы допускаете, что он мог захотеть сначала вас потерроризировать, а потом убить?» «Потому что я отказалась». Анна запнулась на секунду. «И потому что я его знаю». Это, если задуматься, все же ужасно. Зачем Господь снабдил нас таким мощным рычагом воздействия одного человека на другого? Женщина, прожившая жизнь полную приключений и, вероятно, достаточно опасную, стремится на склоне дней только к одному, чтобы ничто из бурного прошлого ее не догнало. Но достаточно ей двадцать лет спустя снова встретиться с бывшим любовником как все соображения безопасности отступают на второй план. А ведь не девочка должна знать, чем такие вещи кончаются. Да, как сказал бы Петр Ильич, и шея толста, но и сабля остра. — Нет, чтобы захотеть вас убить, нужна веская причина, — решительно произнес я. Месть за историю 20-летней давности, в которой, к тому же, этот Юка серьезно не пострадал, Здесь что-то не клеится. Анна пожала плечами и посмотрела на меня. Я, мол, свою гипотезу высказала, теперь ваша очередь, раз вы такой умный. А он знал, кто вы и на кого работаете. Это была неудачная попытка. «Вы принимаете меня за дуру?» Вспыхнула Анна. Он, разумеется, понимал, что за такие деньги я удовлетворяю не собственное любопытство. Но куда вся его информация идет, конечно, нет. «Вы можете представлять для него опасность в его теперешнем положении?» «Чем он, кстати, занимается?» «У него турагентство. Специализируется, по-моему, на секс-туризме. Таиланд, Куба, Румыния, Украина». «Хм. А я-то думал, я один такой умный со своим прикрытием. Правда, у моего агентства специализация другая. И как вы можете помешать ему в его маленьких удовольствиях?» «Я не знаю». Возможно, он продолжает на кого-то работать, на тех же англичан. Они готовят какую-то операцию, и тогда старый свидетель вдруг становится для него потенциально опасным. Может, он продолжает работать на контору, ну, на московских товарищей, и стремится вас убрать, чтобы вы его не выдали кому-то другому, на кого, как он предполагает, работали вы? — Уж это -то вы точно сможете узнать, — съязвила Анна. Я кивнул. Это действительно было несложно. Но тогда остается вопрос, как он вас выследил? И почему решил сначала поиграть с вами в кошки-мышки? Сначала поиграть, что на него как раз похоже, а вот узнать, где я живу... Она решительно затрясла головой. Я тоже вспомнил, как тщательно Анна проверялась, когда мы отъезжали от Скандик Палас. Вы уверены? Проследить за мной он бы не мог. «Без посторонней помощи». «Так он избитый к вам не сам заявился», — напомнил я. «Кстати, вы сказали, что один из этих трех отморозков — сын бывшего хозяина». «Вот уж чего не понимаю, а вот, то как можно привязать к вашей истории». Анна пожала плечами. «Вот вы и соображаете. Зачем-то же вас сюда послали?» Она задумалась. «А может... А может вообще передать дело полиции?» — И вас я освобожу. Я опешил. — Как это? — Ну, смотрите, от скрытых угроз они перешли к действиям. И уже первое было такое, что разбудили весь поселок. Теперь полиция знает о нападении, знает о белых мышах. — А вы им сказали? — Конечно. — Что уж теперь скрывать? — Более того, я расскажу им, чего я пока не сделала, о сыне хозяина, ну, про того в бейсболке, найти его расплюнуть. А дальше пусть докапываются до истины. Логично? Логично. Заманчиво? Совсем неплохо. Старая дама боялась, что ее прошлое начнут копать, и обратилась не в полицию, а в контору. Однако прежде чем удалось что-то предпринять, преступники напали на нее. Теперь уже и она не могла не вызвать полицию. Это было бы уже совсем странно. Да и соседи тоже об этом позаботились. И раз полиция все равно в курсе, она наверняка добьется большего и быстрее, чем некий, по сути дела, частный детектив. Иностранец, не знающий ни языка, ни страны и не имеющий никаких возможностей и полномочий, кроме собственной смекалки. Задание отменяется, практически не начавшись. Отважный альтруист Пако Арая больше не нужен и может возвращаться домой. Однако Анна продолжала размышлять, и, похоже, мысль ее теперь пошла в обратном направлении. «Хотя? Хорошо, парни найдут. Он скажет что-нибудь совсем простое. Типа, что для него дача в вызу, настоящий дом, он там провел детство, что, возможно, чистая правда. Скажет, что никогда не простит отцу, что тот дачу продал». Поэтому они с приятелями сначала похулиганили с мышами, а потом, думая, что хозяйки нет дома, решили залезть туда, чтобы взять какую-то дорогую для мальчика вещь, которую его отец просто оставил новой хозяйке. А та встретила их огнем из винчестера. — Их встретили огнем из двух винчестеров, — уточнила Анна и снова задумалась. — И тогда уже придется объяснять, кто там такой сидел в засаде в погребе и почему. «Действительно придется, если полиции удастся найти парней первой». «И потом это никак не решит загадку электробритвы в доме Марат», размыслив пару секунд, добавила Анна. «Вы могли бы и про нее сказать полицейским?» «Я не пытался отвязаться поскорее от Анны и вернуться в Нью-Йорк, просто размышлял вместе с ней». «Могла бы». «Вдруг главная опасность исходит именно оттуда». «Вдруг все связано с ее постояльцем?» «Может быть. Так или иначе, давайте представим себе, что ваш дом или ваша жизнь кому-то срочно понадобились», — предположил я. «А теперь преступники знают, что вы начеку и в обиду себя не дадите». Анна довольно фыркнула, но я сказал это не для того, чтобы ее похвалить. «Так что отныне они будут действовать наверняка», — неумолимо продолжал я. Мне кажется, в данной ситуации мое присутствие могло бы быть кстати. Во всяком случае, я чувствовал бы себя дезертиром, если бы сейчас вышел из игры. Она опять задумалась. «Самое неприятное с полицией. Ей не укажешь, до какой черты она может копать, а где должна остановиться». Это я сказал, не она. Мы возвращались в исходную точку. Если бы Анна могла без риска для себя предоставить разбираться во всем полиции, она бы не обратилась в контору. «Смотрите», — продолжал рассуждать я, — «проблема сводится к следующему. Имеет ли вся эта история отношение к вашему сотрудничеству с конторой или нет? Если нет, прекрасно. Дело расследует полиция, и, надеюсь, она тех уродов найдет». Хорошо бы, конечно, знать, в какой стадии находится официальное расследование. Вот что надо сделать в первую очередь. Вдруг одно с другим связано? Если вас догнало ваше прошлое? Здесь пока могу разобраться только я. Ну, попытаться разобраться. И один след у нас есть, ваш знакомый Порич. С него и начнем. — А вы уверены? Анна посмотрела мне прямо в глаза. — «У вас на помощь мне хватит времени, желания, упорства, в конце концов, командировочных?» «Но вы ведь в самом начале на это только и рассчитывали?» Анна переварила последний аргумент и только махнула рукой. «В конце концов, я старая беззащитная женщина. Делайте, что хотите».